шум, который донесся до меня на утро второго дня села территории этих руин, явно свидетельствовал о том, что эти поисковики все-таки наткнулись на опасность. Судя по взрывам, которые до меня доносились, проблемы у них возникли значительные. Скорее всего, противник, которого они не ожидали, все-таки им встретился. Ведь не зря же некромант мне рассказывал о том, что на территории заброшенных городов очень много некротической энергии. И тогда здесь можно ожидать появления самых невероятных тварей. В одном городе я уже столкнулся с Личом и его порождениями. На территории небольших руин, похожих на какой-то недостроенный замок, я столкнулся с кукловодом. А что могло быть здесь? Судя по взрывам и происходящему в городе Бедламу, можно было понять, что там действительно какое-то опасное существо напало на поисковиков. Звуки постепенно приближались к окраине. Как и следовало ожидать, поисковики попытались уйти по известному им безопасному маршруту. Вот только они не знали главной для себя проблемы. Если они будут спешить и пытаться уйти быстро по тому маршруту, который им известен, то ничего хорошего их там не ждет я успел снять все их отметки, которыми они отмечали опасные зоны. И рассчитывая на предупредительные знаки в виде флажков, поисковики просто попадут в ловушку, так как там, где не будет флажков, они будут уверены в безопасности. Заметив промелькнувшую тень на окраине, я напрягся. Это была костяная гончая. А этот факт, уже само по себе, говорил о том, что здесь можно наткнулся на довольно серьезных и опасных монстров. Судя по всему, что и произошло где-то в центре города. Все эти факты заставили меня серьезно задуматься. Не хватало еще столкнуться с каким-нибудь лечом. Раздавшиеся поблизости два взрыва подряд дали мне понять, что костяная гончая наткнулась на серьезный отпор. Ее полувиск полувой раздавшийся там, явно свидетельствовал о том, что эта тварь была уничтожена достаточно быстро при помощи магических ударов. А это означало, что среди поисковиков уцелело минимум два или три мага. Хотя я уже знал, что их было всего четверо. Но это был не показатель. Ведь поисковики, как и те же маги, могли использовать магические свитки. Хитрость этого изобретения магов была в том, что внутри такого свитка была запечатана магическая сила, которую использует среднестатистический маг во время выполнения этого магического плетения. Того самого плетения, которое находилось в этом свитке. Достаточно было разорвать этот свиток по направлению к цели, и в объект могли понестись самые невероятные заклинания. Например, те же самые огненные шары или же ледяные сосульки, могли использовать простые поисковики, у которых хватило денег на подобные свитки, вырвавшиеся из-за ближайшей разрушенной стены четыре окровавленных поисковика, даже не задумываясь о том, чтобы занять оборону и дождаться своих товарищей, которые все еще продолжали сражаться в руинах, а тут же бросились в сторону близлежащих кустов. Судя по всему, все они принадлежали к одной группе. Той самой группе, от которой осталось всего четыре человека. Поэтому они не собирались оставаться возле руин, чтобы ждать кого-то еще. Добежав до кустов, они тут же исчезли среди них. Вот только там их не ждало ничего хорошего. Буквально через пару минут из леса раздались крики, в которых явно слышалась паника. Как я и рассчитывал, эти разумные бросились бежать по своему старому маршруту. Но как я уже говорил, На этом маршруте не оставалось никаких отметок. И они, автоматически пробегая по якобы известной и разведанной территории, просто попали в зону действия тех же хищных лиан и деревьев-хищников, которые их тут же атаковали. Вернувшись немного назад, я с некоторым нескрываемым удовольствием наблюдал за тем, как на участках, которые для меня выглядели как опасные, появилось целых четыре кокона. Никто из вырвавшихся из ловушки руин поисковиков не сумел сбежать от моей мести. Вы, конечно, заинтересуетесь тем, о какой месте может идти речь, если они еще не успели мне никак навредить. Но боюсь, что если бы я дожидался этого момента, то и мстить уже было бы некому. Ведь эти умники намеревались добиться именно того, чтобы я не смог бы с ними никак рассчитаться. Про это тоже нельзя было забывать. А то, что я сейчас делал, по сути было моим превентивным ударом. Тем самым ударом, который должен был вынудить моих врагов раз и навсегда со мной считаться. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что мне для этого необходимо кого-то из поисковиков выпустить живым. Вот в этом и вся хитрость. Я не собирался делать такой глупости. Если я выпущу хоть одного из них живым, то вполне возможно, что появятся новые любопытные. Ведь все-таки существует шанс вернуться живыми. Но если такие умники будут просто исчезать в измененном лесу, а я буду возвращаться, то оставшиеся поисковики сами придумают все необходимое. Придумают как и то, каким образом я собираюсь мстить. Что тут поделаешь? но фантазии у местных жителей, а тем более, людей, всегда хватало. Тут уж и думать ни о чем не нужно. Все понятно и без каких-либо дополнительных объяснений. Убедившись в том, что эта четверка беглецов наказана, я снова скользнул поближе к руинам. Нужно было проконтролировать и остальную часть моей мести. Несколько раздавшихся взрывов свидетельствовали о том, что все-таки кто-то из магов уцелел. А это было достаточно опасно для меня. Поэтому я не спешил. Неожиданно из руин выскользнуло еще трое поисковиков. Только эти поисковики двигались по-другому. Судя по всему, они тоже не собирались никого ждать. Да, видимо, и некого было уже ждать из этих руин. Но двигались они действительно по-другому. Два поисковика своими щитами и мечами защищали третьего. Этот поисковик, скорее всего, был магом. Так как именно он атаковал выскользнувшего вслед за ними из руин монстра. Вот только этому монстру подобная атака была словно для слона-дробина. Дело в том, что вслед за ними из руин выскользнул скелетон-повелитель. Эту тварь не опознать было невозможно она буквально пылала темной силой, которую накопила в себе за все эти сотни лет. Более того, убивая каждый раз кого-нибудь еще, эта тварь забирала в себя силу убитого, таким образом позволяя себе усиливаться еще больше. Этот скелетон летел фактически по воздуху в развивающейся хламиде. По сути, если присмотреться, можно было понять, что эта хламида – что иное, как его собственная магическая сила или оболочка. Она была настолько могущественна и сильна, что выглядела словно изорванная одежда, развивающаяся вокруг костей этого чудовища. Два брошенных огненных шара взорвались, столкнувшись с аурой монстра, не нанеся ему особого вреда. Он же, буквально одним прыжком приблизившись к своим врагам, посмевшим побеспокоить его территорию, не церемонился. Одним ударом раскидав в разные стороны воинов, защищавших мага, скелетон, повелитель, вцепился своими костяными пальцами в плечи мага и прижался черепом к его лицу. Кто-то мог бы подумать, что он просто хочет сделать прощальный поцелуй. Это было бы самое глупое предположение в этом мире. Открыв свою пасть, скелетон тут же принялся втягивать в себя магическую силу противника, которая полилась из мага, словно поток воды, прорвавший дамбу. На моих глазах мак огня, который было достаточно сильным, чтобы раньше справляться с достаточно серьезными противниками, высох буквально за секунды до состояния мумии. Судя по мерцанию голубых огоньков, появившихся в провалах его глаз, повелитель, скелетон, получил таким образом в свои руки нового слугу. Более того, этот слуга, был достаточно силен, так как при жизни он был магом, то и после смерти мог использовать свою магическую силу. Вот только теперь она будет питаться не от самого мага, а от его жертв. Оттолкнув от себя несчастного, ставшего его слугой, повелитель скелетон, все так же таинственно и с легким подвыванием исчез среди руин. А вот его жертва тут же переключилась на все еще живых, хотя и тяжело раненых поисковиков. Теперь они для него были не товарищами. Они были дичью. Жертвами. Теми самыми жертвами, которые наполнят его силой. Одного за другим, он выпил точно так же своих бывших товарищей, превратив их в обычных мумий, которые теперь будут сопровождать его везде и выполнять приказы. Судя по тишине, снова обрушившейся на руины, Вся группа поисковиков погибла. Однако нельзя было забывать и о том, что теперь в этом небольшом городке добавится еще монстров. Я отлично понимал, что теперь просто нет никакого выбора. Мне действительно необходимо отметить этот городок на карте, как довольно опасный. Скелетон-повелитель, в подчинении у которого находится несколько бывших магов, весьма опасный противник возможно даже опаснее, чем Лич. Все-таки тот Лич, с которыми я уже столкнулся в другом городе, потратил очень много времени именно на всякие эксперименты с попавшими к нему живыми образцами. Все это тратило его силу и энергию. Тут же я видел обычные для нежити простейшие действия. Так что недооценивать такого противника было бы глупо. Скорее всего, этот монстр, обладал довольно могущественными силами, а также и мощным отрядом поддержки. Так что недооценивать его с моей стороны будет очень глупо. Я внимательно отметил на карте городок под названием Черзаш, так как он теперь для меня достаточно опасен. Возможно, позже, когда я доберусь до него, то сумею с ним справиться. Но для этого мне нужно учиться. Учиться очень многому. Ведь все эти твари весьма опасны и об этом тоже нельзя забывать. А пока мне здесь делать нечего. Я же не идиот? Тут и последнему идиоту понятно, что своим вторжением эти поисковики переполошили потенциального врага, вынудив его действовать. Теперь этот скелетон, повелитель, будет старательно обследовать подконтрольную ему территорию. Как самостоятельно, так и многочисленными патрулями различных мертвецов ведь таким образом у него будет возможность обнаружить новых врагов. Я должен сначала подождать некоторое время, пока он успокоится. Сколько пройдет времени, сейчас не важно. Важен только результат. Задумчиво усмехнувшись, я отошел от руин, к тому самому месту, где сейчас лежали в коконах погибшие поисковики, успевшие вырваться из руин» по крайней мере, с них я смогу получить хоть какую-то пользу. Тем более, что убивать их мне самому не пришлось. Это сделали за меня местные измененные растения. А я получу свою пользу от тех, кто хотел меня уничтожить. Жалко, что я так и не узнал того, что именно за торговец нанял этих поисковиков, чтобы убить меня. Ведь этот разумный, наверняка может попытаться войти ко мне в доверие. Если я не буду знать этого, то могу совершить серьезную ошибку. А мне бы этого не хотелось. Именно поэтому в ближайшее время мне придется быть очень осторожным. Я буду собирать ресурсы для того, чтобы потом при появлении в столице империи, продать их поставщику Академии магии. Там, по крайней мере, связи мне пригодятся. Но здесь я теперь уже не могу никому доверять. Разве что пока еще есть немного доверия магу-некроманту из приграничного городка. Но только ему, и больше никому. Те же самые торговцы уже вышли у меня из доверия. Я уже знал о том, что эти хитрецы могут в лицо улыбаться, а в спину воткнуть нож. И все ради простейшей выгоды. Кое-как дождавшись пока растения выпустят остатки своих трофеев, я уже по отработанной схеме, отвлек хищные растения и забрал свое новое имущество. Хотя оно могло бы мне и не пригодиться, но те же самые мечи и ножи можно будет продать в той же самой столице. Я понимаю, что в данном случае особо больших денег я за такой товар не получу. Но это и не важно. Важно другое. Я не собирался возвращать вещи тем, кто мог иметь отношение к родне наемных убийц. А как мне их еще называть? Ведь они приняли заказ на мое убийство. Приняли. Значит, они обычные наемные убийцы. А с такими разумными у меня будет короткий разговор. Церемониться с ними я не буду. Убедившись в том, что забрал все, я снова углубился в измененный лес. В результате этой погони я успевал подбирать только то, что находил прямо под ногами так как мне приходилось идти по соседству с отрядом поисковиков. А теперь же я мог отвлечься и пойти туда, где мог подобрать максимально большое количество нужных мне артефактов. Например, тот самый темный источник, в котором я оставил драгоценные камни, уже должен был их достаточно сильно зарядить своей энергией. Вот схожу и проверю. По пути заодно проверю еще пару мест, где были интересные варианты. Что поделаешь, жадность. Ведь все эти артефакты и ингредиенты могли мне пригодиться во время учебы. Этого я отрицать не мог. Не лучше ли мне обзавестись собственным запасом подобных предметов, чем потом пытаться их купить в втридорого? Вот в том-то и крылся мой главный секрет. У меня будет свой собственный запас нужных мне ингредиентов. Какой бы магии у меня не было бы способностей это не важно. Важно будет совершенно другое. То, что я не буду ни от кого зависеть. Я уже знал, что многие маги, поступая в эту академию, заключают договора с различными гильдиями, или же теми же самыми дворянами, которые оплачивают их обучение. Таким образом, и гильдии, и дворяне получают магов в свое личное распоряжение. До тех пор, пока не признают их выплатившими задолженность. Хотя такое случалось очень редко. В данном случае мне будет проще. Так как я не заключаю такой договор, ни с кем. Я буду свободен сразу же после обучения. Конечно, в данном случае, можно понять и то, что подобное развитие событий будет явно не в интересах той же самой империи Тарнан. Вот только отрицать этого они не смогут и у меня будет возможность вырваться из-под их контроля. Ведь я не настолько глуп, чтобы не понимать главную проблему, которая может возникнуть у меня после окончания обучения. Любой нормальный и адекватный разумный, тем более руководитель какой-нибудь магической гильдии, не захочет отпускать из своего поля зрения разумного, имеющего способности лесовика. Ведь я могу спокойно бродить по пустоши, разыскивая необходимые той же самой магической гильдии артефакты и ингредиенты. Уже только это поднимает мою стоимость на довольно большую высоту. Отрицать этого нельзя. Поэтому мне придется быть весьма осторожным. Мало ли на какие хитрости могут пойти эти разумные, чтобы закабалить меня к себе фактически в рабство. Я не мог этого отрицать, так как понимал, что в данном случае предосторожности лишними не будут. Ведь заключив договор на любых условиях с любой гильдией, я фактически стану ее рабом. Мне придется выполнять любые приказы. И никто не будет интересоваться моим мнением. Кроме того, я отлично понимаю, что в данном случае мне лучше оставаться свободным. Так, по крайней мере, я смогу самостоятельно выбирать то, что мне делать среди предложенных мне вариантов. Я не спорю. Империя Тарнан наверняка попытается предложить мне какую-либо работу. Пусть попытаются. Если эта работа не будет вступать в разрез с моими принципами и правилами, я могу на нее согласиться. Вот только ни о каких долговременных контрактах и речи быть не может. Я не идиот. В любом контракте Можно прописать дополнительные пункты, которые я по собственному незнанию могу просто упустить. В этом случае, ничем хорошим мне это не светит. А вот заявка на выполнение какой-либо определенной работы вполне мне подойдет. Ведь там будет сказано, что сделать, и не более того. Мне такой вариант подходит. Так как только таким образом я не обижу Империю, выполнив ее заявку но также и останусь свободным, не имея над собой никого, кто мог бы мне приказывать делать какие-либо глупости. Под глупостью, я подразумеваю какие-либо каверзы другими магическими гильдиям, или же даже странам. А это не мудрено, когда ты будешь всего лишь исполнителем. Я же таким инструментом становиться не собирался. Ну, сами подумайте. Заключу я договор с империей. И тогда я даже могу предположить первое задание. Они просто потребуют, чтобы я раздобыл какой-нибудь сверхмощный и сверхмогущественный артефакт села территории пустоши. Как вы думаете, сильно их будет интересовать мое мнение в отношении опасности, которая будет сопровождать выполнение этого задания. Правильно, мое мнение и желание не будут интересовать абсолютно никого. Более того, Они могут даже приказать мне провести по территории пустоши куда-нибудь целый отряд. И я не смогу этому сопротивляться. Ведь у меня контракт. Так что я заранее должен подготовиться к тому, что как вольный маг, я их не буду интересовать. А значит, меня постараются закабалить любой ценой. Вот только я не знаю того, на что они могут быть способны. И это незнание меня очень сильно настораживает и заставляет нервничать.